ЭПИЛОГ Герман Прошло три месяца. «Таня, долго вы там еще?» — спросил брат, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику дивана. «Долго. Наберись терпения», — засмеялась сноха и упорхнула наверх. «Папа, девчонки они такие», — философски зарядил племяш. «Они пока не накрасятся, не наденут свое самое красивое платье, из дома не выйдут. А тут еще свадьба». Тетя Полина уже два дня красится. Макс, что значит два дня красится? усмехнулся я. Эти дни я был очень занят и, возможно, пропустил что-то интересное. Красится, потом стирает, потом снова красится. Макс, прекратив вводить дядю в заблуждение. Это он про визажиста говорит. Тот подбирал наиболее выигрышный макияж к сегодняшнему мероприятию. Этот визажист. Поля убеждала меня, что он нетрадиционной ориентации. да хрен там. Я что, не вижу, как мужик смотрит на женщину, на мою женщину. Он прикидывается долбанным геем, чтобы девушки не чувствовали подвоха. Метросексуал хренов. Думает его макияж, измененный голос и замашки гея меня проведут? Пришлось вчера его проводить до машины и, доходчиво втолковать, что облизываться на Полину могу только я. Еще раз увижу, что он трется, а мою любимую женщину, сделаю евнухом. Сегодня он явился со своей командой и взгляд на нее боялся поднять. Вот сразу бы так, и проблем бы не возникло. О, уже и гости собираются. Мама поднялась навстречу Вале и Галине Владимировне. Обе женщины были празднично одеты. Что ж, вы до лет не потерпели? Ну кто зимой свадьбу играет? Обняла меня будущая своячница. Я замерзла, пока до вас добиралась. А я тебе говорила, надень сапоги и пуховик. Улыбаясь, беззлобно ругала дочь Галина Владимировна. Никто не скажет, что Валя когда-то вела себя как пацанка. Сейчас это была настоящая молодая девушка, которая очень внимательно следит за красотой и модой. Конечно, для февраля она была совсем легко одета, но выглядела при этом очень женственно и очаровательно. Я поеду в машине с Полиной. Жених не позволит ей замерзнуть, а ее наряд еще более легкий, чем мой. Платье Поля я не видел. Выбирали они его без меня. Вроде в доме все здравомыслящие, Никогда не замечал, что мои домочадцы суеверны, но платье мне увидеть не позволили. Меня это не тронуло, а вот когда они вчера пытались отправить меня в отдельную спальню, я возмутился, но, поймав насмешливый взгляд брата, понял, что он подговорил маму и жену. Лег я по их просьбе в гостевой спальне, а проснулся в своей постели рядом с поля «Валя, мы сами хотели, чтобы свадьба летом была. Провели бы ее на открытом воздухе» но у Германа терпения не хватило подождать. «А мы уговаривали Полину до лета не соглашаться», призналась мама. «Для меня это стало откровением». «Вот, значит, как». А я уже стал сомневаться, что Полина меня любит. После того, как к Полине вернулось зрение, мы прошли полное обследование. Врачи нас уверили, что все будет хорошо, и не ошиблись. Несколько дней в нашем доме был повод для праздника. Радость и счастье испытывали все домочадцы. А Полина не спускалась с рук Машу. Она старалась сделать все сама, восполняла несколько месяцев бездействия. Я был уверен, что теперь ничто не мешает мне услышать заветное «да». Подготовился. Цветы, кольцо. После ужина по традиции попросил Полю стать моей женой, а в ответ «Мне можно подумать?» Публично я ее больше не просил. Но каждую ночь долго и настойчиво уговаривал. Несколько раз у нее чуть не сорвалось с языка согласия, но в последний момент она будто вспоминала что-то и продолжала отказывать. Теперь мне стала ясна причина. Хотя, что жаловаться? Я был счастлив ее уговаривать. Наше противостояние доставляло столько удовольствия. Пришлось засунуть руки в карманы, чтобы не выдать своего состояния. Все же мне удалось выиграть этот бой. Поля согласилась стать моей женой. Мне кажется, в тот момент... Она бы на многое согласилась. Полина официально станет моей женой. В качестве компенсации я настоял на медовом месяце. Проведем две недели у побережья Средиземного моря. Отпуск нам пойдет на пользу. «Поля, какая ты красивая!» — воскликнула Валя. Я медленно обернулся. «Полина!» «Герман выпадет в осадок, когда тебя увидит», — с восторгом произнесла Таня. Она восхищалась моим преображением, а я от нее взгляда не могла оторвать. Таня очень хорошенькая, а с модной прической и профессиональным макияжем вообще богиня. «Андрей тебя ни на минуту не оставит одну». Мы веселились, переговариваясь. Антон, визажист, которого мы нашли в модном агентстве, был предельно собран и серьезен. Вчера он показался душкой, меня не смущала его ориентация. Парень добрый, любит пошутить, а еще хорошо разбирается в моде, знает кучу лайфхаков, чем не подружка. Но сегодня он не горел желанием с нами общаться и шутить. Возможно, что-то случилось, и ему не до нас. Это я радуюсь свадьбе, чувствуя себя нереально счастливой. Другие не обязаны разделять мои чувства. Платье, которое мы выбрали с Таней, мне безумно нравилось. Красивое и сексуальное. Атласная, расшитая жемчугом и бисером ткань, обтягивала тело, подчеркивала все изгибы а длинный шлейф и туфли на высоком каблуке меняли походку и невольно притягивали взгляды. Я заметила это, когда кружилась у зеркала. Я чувствовала себя в нем настоящей принцессой, поэтому вместо фаты на голове была лишь корона. «Идем?» Мне не терпится взглянуть на лицо Германа. Таня прихватила с собой мою короткую норковую шубку, которую мы покупали к платью. Мне и самой не терпелось увидеть выражение лица моего мужчины. Верх платья был открытым, лифт приподнимал грудь, и она оказалась больше. «Спускайся, твой выход. Пойдем вместе?» «Я хочу посмотреть на реакцию Германа», — продолжала веселиться она. «Сегодня твой день, давай!» Таня осталась стоять наверху лестницы, а я медленно, стараясь не стучать каблуками, принялась спускаться. «Поля, какая ты красивая!» — воскликнула Валя, которая первой меня увидела. Было приятно видеть восторг в глазах родных, но я смотрела на Германа. Он обернулся и застыл. Я все смогла прочесть в его взгляде. И любовь, и страсть, и восхищение. Мне казалось, что эти месяцы я была самой счастливой женщиной в мире. Но вот сейчас я испытала новый пик. С Германом всегда так. Нет границ счастья. «Ты уверена, что мы доедем до ЗАГСа?» Подошел он ко мне и негромко произнес. Его обжигающий взгляд задержался на груди. «А где накидка?» — строго так спросил он меня. «Вот ревнивец». «Не переживай, мы купили короткую шубку, так что на улице я не замерзну». Серьезно произнесла, делая вид, что не понимаю намека. «Ты можешь замерзнуть в ресторане. Ладно, я дам тебе свой пиджак». Я прыснула от смеха. «Герман, прекращай». «Поля, ты не понимаешь. Во мне просыпается зверь. Стоит подумать, что кто-то будет капать слюной, глядя на тебя». Я хочу только одного мужчину на свете, других просто не существует. И сегодня я такая красивая лишь для тебя. Ты всегда красивое поле. Блин, я сейчас расплачусь, столько любви в его взгляде. А еще я тебя дико хочу, и я не уверен, что выдержу до конца церемонии. У меня одно желание стащить с тебя это платье. Я покраснела и опасливо огляделась, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Таня посмеивалась наверху. Вряд ли она услышала слова Германа, скорее всего, догадалась. Я подняла взгляд на родных, Андрей смотрел на Таню, она не замечала, как горят его глаза. Ей тоже достался горячий мужчина. «Сегодня не только у меня будет жаркая ночь». «Согласны ли вы?» Пока работница ЗАГСа произносила слова, доведенные до автоматизма, мы смотрели друг другу в глаза, как я и мечтала видеть выражение его лица. «Я люблю тебя», надевая мне кольцо на безымянный палец, прошептал Герман. «Я люблю тебя», произнесла, повторяя ритуал. «Поздравьте друг друга!» Женщина еще не договорила, а Герман уже притянул меня и поцеловал. «Мы муж и жена. Навсегда вместе».